Глава тринадцатая Наталья Юрьевна Тимохина сидела, держа спину идеально ровно в своём кабинете и заполняла документы. Ещё час, и рабочая смена закончится, можно будет идти домой в тихую, одинокую квартиру. В свои пятьдесят два она жалела уже о многом, хотя всегда и в любой ситуации старалась держать маску спокойствия. За спиной коллеги называли её холодная королева, и женщина делала всё для поддержания этого статуса. Наталья посмотрела на своё запястье, точнее на потрёпанный браслет из бисера, который никогда не снимала. Ещё лет 30 назад она бы обрадовалась такому одиночеству, но сейчас оно наводило страх. Страх так и остаться одной, хотя у неё имелись муж, пусть и бывший. дочь и внучка ни разу не виденная вживую Тимохина всегда упорно шла к любой цели и уж точно не планировала забеременеть в 18, когда жизнь только начинает играть новыми красками. Наташа не любила сидеть дома и не ставила на первое место семейные ценности, как бывший муж. На этом самом первом месте у неё была работа. А когда приходила домой после рабочих суток, то желала только одного чтобы её оставили в покое. Но дома встречал муж, мечтающий накормить голодную жену, и дочь, желающая внимания матери. Это всё безмерно раздражало, и Наташа с облегчением вздохнула, когда вышла из ЗАГСа, держа в руках документы о разводе и поняла, что теперь будет жить одна в тишине и спокойствии. И не препятствовала, когда муж забрал десятилетнюю дочь и уехал в столицу. Там он быстро нашёл работу и новую жену. С дочкой они ещё какое-то время общались, а потом общение сошло на нет. Всё же работа оказалась дороже, как и личное пространство. А о рождении внучки Наташа узнала только благодаря социальным сетям. Но сейчас, когда задумывалась о прошлом, то ясно понимала, Она потеряла всё. Своими руками разрушила семью, которой она и больше не вспомнит. Осознавая это, Наталья даже не пыталась наладить общение или попросить прощения хотя бы у дочери. Ей было стыдно, пусть она и никогда в этом не признается. И теперь у неё осталась только холодная маска. В дверь кабинета постучали, и та отворилась, пропуская коллегу и ассистента, работающего с Тимохиной уже больше 5 лет. Наталья Юрьевна, я взял образцы и материала из-под ногтей жертвы, и смотрите, что нашёл, возбуждённо проговорил мужчина, подходя ближе к столу и протягивая распечатку. Внимательно вчитавшись, женщина посмотрела на коллегу. Алькантара Самый распространённый материал для обивки сидений автомобилей. Именно наш экземпляр тёмно-серого цвета. Но это не всё. Я нашёл ещё небольшой кусочек кожи, и тот не совпадает с ДНК жертвы, а значит, принадлежит убийце. Ассистент замолчал, давайте мохины время рассмотреть результаты анализов. «Большое количество алкоголя», — задумчиво проговорила Наталья Юрьевна, а потом ее словно осенило. «Вот почему на шее второй след от укола. Первого оказалось недостаточно, чтобы усыпить до конца. Алкоголь, видимо, исполнил роль антидота, а поэтому девушку не полностью парализовала вколотым ей препаратом, и так как она брыкалась...» Остались следы на запястьях и щиколотках от верёвки, которой их связывали. А ещё, судя по всему, пыталась выбраться из машины, царапалась, отсюда и след под ногтями. Похоже на правду. И да, волос найдены в ранее на запястье джут. Тук-тук, можно? раздался позади мужской голос. В дверном проёме стояли Леонид Морозов и московский следователь. Ещё сегодня при осмотре тела на месте преступления Скоблев попросился присутствовать на вскрытии. Никто из дешных следователей обычно такого рвнения не проявлял, да и Тимохина не любила лишних глаз, но отказать Роману не смогла. Наталья Юрьевна перевела взгляд на часы, отмечая, что мужчины пришли вовремя, минута в минуту. Я надеюсь, вы ещё не начинали? всё с той же лёгкой улыбкой проговорил Леонид и подошёл к столу, за которым сидела Тимохина с бумагами в руках. Наталья Юрьевна, это вам. Он положил перед женщиной её любимый белый шоколад с лесными орехами. Спасибо, Лёнечка. Потлагинатома расплылась в благодарной улыбке. Нет, не начинали. И «Вон там, в шкафу, возьмите халаты и проходите во второй зал. Я пока всё подготовлю». Отложив документы, Тимохина встала и вышла из кабинета. На секционном столе лежала девушка, обёрнутая в белоснежную простыню. «Молодая и красивая», — подумала Наталья, глядя на мертвенно-белое лицо. «Молодая и красивая», — подумала Наталья, — Несмотря на более чем тридцатилетний стаж, вот таких молодых девушек или парней ей всегда становилось жаль вдвойне. Старики хоть пожили, а эти только начинали, и вдруг кто-то взял и забрал у них эту возможность. Вы уже выяснили личность убитой? Не поднимая взгляда, проговорила Наталья Юрьевна, беря в руки ножницы и разрезая ткань простыни. Ещё нет. Работаем. Ответил Скоблев, внимательно следивший за каждым действием патологоанатома. На теле жертвы обнаружены гематомы на обеих руках в области запястий и на щиколотках. Скорее всего, её связывали джутовой, судя по оставшемуся в ране волоску, верёвкой. Смотрите сюда. Тимохина указала на маленькую ранку от укола. Такой след встречается у каждой убитой, но у этой девушки их два. После взятия анализов выяснилось, в момент похищения она была изрядно пьяна, в связи с чем средство, которое им всем вкалывали, подействовало не в полной мере. Алкоголь практически нейтрализовал его. Вот потому у неё и получилось оказывать сопротивление, но вряд ли долго. Остальные поверхности тела чистые. Женщина снова обвела труп взглядом, ища хоть что-то ещё способное им помочь. Знаете, мне кажется, с ней работал профессионал, как и с другими девушками. Вы посмотрите, какой ровный и аккуратный стежок. Обычно человек не смог бы настолько профессионально удалить орган. Хотя я, наверное, уже об этом говорила. Наталья Юрьевна в процессе разговора аккуратно удаляла нити, наложенные на разрез. Края кожи расходились, показывая чёрную дыру. "То есть вы хотите сказать, нам нужно искать врача, возможно, или человека, прошедшего медицинские курсы", спокойным голосом произнесла Тимохина, удаляя последнюю нитку. Отложив скальпель, взяла пинцет, Аккуратно достала небольшой свёрнутый листок папоротника и положила на поднос. Была удалена матка. У первой жертвы вырезан мозг, у второй сердце, у третьей лёгкие, у четвёртой матка. А дальше? Знаете, мне с каждым днём всё больше верится в Франкенштейна. Убийца вырезает самые важные человеческие органы, поморщившись, сказал Лёня. Он вообще терпеть не мог находиться на вскрытиях. Потом целый день мутило, и не хотелось еду даже видеть. Морозов никогда не понимал, как после всего Анатолия Юрьевна или её коллеги нормально спят и едят. Если так, то возрождать планируется женщину, добавила Тимохина. Почему? не понял Леонид. Матка женский орган, Самое важное, что есть у женщины, то, где вынашивается ребёнок. В зале повисла тишина. Лёня Морозов смотрел на тело девушки и уже ничему не удивлялся. После сегодняшнего представления Ольги, когда она пустила кровь, а та зажила своей жизнью, впитываясь в траву и землю, следователь бы и в существование пресловутого Франкенштейна поверил. А иначе зачем этому ненормальному орги на девчонок? Кстати. Тимохина оторвалась от трупа и посмотрела на мужчин, стоящих напротив. Под ногтями жертвы обнаружена алькантара. Видимо, во время сопротивления царапала обивку. Возможно, в машине убийцы есть следы от ногтей, ну или другие вещи, указывающие на личность жертвы. К примеру, кусочек ногтя, отломившегося или оставшегося в ткани, или упавшие из головы волос. Если бы только знать, в какой машине искать, задумчиво проговорил Скоблев. Ещё с утра он дал заданию операм выяснить личность погибшей и где та была перед тем, как её похитили. Пока же Роману оставалось только предполагать. Почему-то вдруг подумалось о Боле, которая сейчас должна быть дома. Лёня рассказал, что в поисках ответов отвёз девушку в лес на место третьего убийства. Только вот допроса не получилось. Оля показала Морозову то, в чём пока сомневался Скоблев. Рома вообще считал себя ещё тем скептиком и предпочитал всему находить объяснение. Но в этом городе есть многое, чему просто-напросто нет никаких объяснений. Тимохина, отодвинув поднос с монетой и сухим листом папоротника, посмотрела на труп, лежащий на секционном столе. За годы своей работы женщина видела многое: разнообразные трупы, вплоть до последних стадий разложения, тела настолько изуродованные огнём, что почти не походили на человеческие. Труп этой девушки был практически нетронутым, не считая синих следов на запястьях и щиколотках, ну и, конечно же, небольшого разреза внизу живота. Именно оттуда Наталья Юрьевна недавно и достала свёрток, оставленный убийцей. Женщина посмотрела на спокойное лицо погибшей. При жизни, когда на нём сверкала улыбка, мужчины наверняка сворачивали головы вслед красавице. А теперь на теле уже появились первые признаки разложения в виде небольших трупных пятен. Наталья бросила быстрый взгляд на длинные тонкие пальцы с когда-то аккуратным маникюром. Пальцы пианистки сейчас же половина ногтей обломана, а под остальными виднелась чёрная грязь. Ну что, приступим? Тихо спросила Тимохина у своего ассистента, и тот молча кивнул. Женщина взяла скальпель и стала делать надрезы на грудине. Спустя некоторое время из-под лоскутов кожи показались рёбра, и тогда ассистент, взяв секатор, начал их кромсать. Морозов и Скоблев инстинктивно отошли подальше от секционного стола, где безжалостно и спокойно патологоанатом и её помощник работали с телом. Роман посмотрел на Тимохина. Лицо женщины ничего не выражало. Она была невозмутима и уверена в себе. У Скоблева почему-то никак не вязалась внешность хрупкой и симпатичной блондинки после её возраста. с мясником, могущим разобрать тело по частям и даже не поморщиться. В распахнутой грудной клетке виднелись сердце и лёгкие. Тимохина несколькими уверенными надрезами извлекла их и выложила в металлический лоток. Затем сделала срезы и под ярким светом исследовала. Чистые, здоровые ткани, отёка нет. Опустила лёгкие обратно в лоток, Взяла сердце в свои изящные ладошки и стала его вертеть, изучая взглядом. Коронарные сосуды мягкие, чистые. Клапаны выглядят хорошо. Прекрасное сердце в таком возрасте. Нам бы всем такое. С тяжёлым вздохом проговорила женщина. Убрав в лоток сердце, взяла скальпель и уже хотела начать разрезать кожу на животе, когда услышала нервный голос сбоку. Ну, простите, а нам обязательно дальше наблюдать? Мы же вроде основное уже увидели. Наталья Юрьевна посмотрела на бледно-зелёное лицо Морозова, из последних сил сдерживающего свой обед в желудке, и мысленно усмехнулась. Да, не каждый сможет присутствовать на вскрытии. Взгляд Семохина обратился к Романову, как всегда невозмутимому. Мужчина появился в их городе всего неделю назад. Столько же она его и знала. Посчастливилось пару раз пересечься, и вот что Наталья Юрьевна о нём могла сказать. Холодный, словно айсберг, не умеющий выражать свои эмоции и чувства, всегда идущий на пролом. Тимофена знала эту породу, сама слеплена из похожего теста. И подобные им заканчивают не слишком-то хорошо. Нет, можете идти. я все результаты пришлю вам на почту». Наталья Юрьевна и Леонид одновременно посмотрели на Скоблева. Тот все это время не отрывал взгляда от лица жертвы и, кажется, даже не моргал. Его не трогало происходящее сейчас с трупом. Создавалось впечатление, будто столичный следователь видит подобное частенько. Даже в глазах Тимохина и постоянно сталкивающейся с мертвецами проглядывала жалость». но только не у этого мужчины. Роман Русланович, позвала Наталья Юрьевна, останавливая скальпель в нескольких миллиметрах от живота мёртвой девушки. А? Скублев оторвался от своих размышлений и посмотрел на младшего коллегу, уже готового бегом бежать из секционного зала, а потом на Тимохину, ждущую ответа. Может, мы уже пойдём? умоляюще проговорил Морозов. Да, думаю, мы уже всё выяснили. Наталья Юрьевна, если найдёте что-то интересное, пожалуйста, сообщите. Непременно, ответила женщина и тут же потеряла интерес к следователям, возвращаясь к работе.